«Привет! Проходи, коль пришел. Какими судьбами?» «Лариса, я понимаю, что вы с Сашей уже не живете, да и жили-то всего несколько дней. Но я не могу не сообщить тебе, что вчера вечером его убили». Голос Толика звучал глухо. «Как убили?» Выстрелом в грудь. Говорят, что стреляли из Макарова. По моим щекам потекли слезы. «Его убили прямо у твоего дома», — глядя в пол, продолжал Толик. «Наверное, он приезжал к тебе, чтобы о чем-то поговорить. Правда, теперь мы уже никогда не узнаем, о чем». «Если его убили у моего дома», то почему ко мне не пришла милиция? Наверное, никто не знает, что он приезжал к тебе. Но ведь я его жена, и милиция обязана поставить меня в известность. Сашкин паспорт пропал, а о том, что вы расписались, никто не знает, кроме меня. Тогда понятно. Тяжело вздохнула я. Толик потупился и как-то по-детски закусил нижнюю губу. «Вот видишь, мой брат связался с тобой и погиб. Ты несешь смерть, Лариса!» — обиженно произнес он. «Это не зависит от меня», — слабо возразила я. Мы посидели еще немного, и Толик ушел, даже не попрощавшись. Постепенно моя жизнь вошла в привычную колею. Гарик выполнял любую мою прихоть и все чаще поговаривал о том, чтобы, наконец, оформить наши отношения. Я и хотела, и не хотела этого. Однажды Гарик заехал за мной и повез на встречу с хозяином. Ему надо было передать скопившуюся за месяц выручку, а потом мы собирались пойти в ресторан. «Посидишь в машине, подождешь меня?» — спросил он. Кивнув, я надела наушники и включила плеер. Гарик пересел в соседний автомобиль и принялся отсчитывать деньги. Доллары быстро замелькали в его руках. «Надо же, как он наловчился!» — подумала я. И тут до меня долетел знакомый запах. Тот самый запах, о котором я рассказывала Сашке. Запах больших денег. Подняв глаза, я с интересом принялась рассматривать боссы. Обыкновенный, рыжий ничего из себя не представляющий, с белесыми ресничками и выцветшими глазами, но... но его внешность не имела для меня никакого значения. Не прошло и двух минут, как я перебралась в его машину и завязала разговор. Со временем я перебралась в загородный коттедж и полностью перестроила его по своему вкусу. Мой бесценный форт стоит теперь в подземном гараже, а мой нынешний муж балует меня так, что иногда хочется надеть видавшие виды джинсы и хотя бы полдня поторговать дерьмовыми юбками на шумном базаре. Впрочем, мне грех жаловаться на жизнь, и скучать особо не приходится. Интересы моего мужа гораздо шире интересов Гарика. Да и круг его знакомых отнюдь не ограничен рыночной братвой. Мы часто бываем в театрах, на выставках и презентациях. Два раза в год обязательно выезжаем за рубеж. И все же я понимаю, что это не он. Нет, не он. Поэтому, познакомившись с боссом своего мужа, я, не задумываясь, перебралась к нему. Эпилог. В итоге судьба забросила меня в роскошный замок, стоявший на живописном берегу реки Москвы.